Глава вторая. Должно быть здесь какая-то ошибка. Я потянулась к обручальному кольцу. Том сцепил пальцы. Мне очень жаль, Лейла. Нет, я вам не верю. Вскочив с кресла, я принялась ходить по комнате. Двое полицейских обеспокоенно следили за мной с дивана. Чушь полная. Неуверенно пробормотала я, стараясь унять беспорядочную чехарду в мыслях. Макс встречался со своим агентом в городе. С чего ему быть в каком-то отеле в Стерлинге? В груди застыл ледяной ком. Цвета гостиной начали сливаться в бордово-серое марево. Том встал и похлопал меня по руке. Его спутница, представившаяся констеблем Эммой Николсон, изобразила мимолетную сочувственную улыбку. «Думаю, вам лучше присесть, Лейла». Секунду я тупо таращилась на нее, затем медленно кивнула и опять опустилась в кресло. Эмма искосо взглянула на Тома. Повисла неловкая пауза. Мак не был со своим агентом, когда у него случился сердечный приступ. Я нахмурилась. «Простите, не совсем понимаю». Том и Эмма еще раз быстро переглянулись. У меня внутри ёкнуло. «Что происходит?» Мак скончался в номере отеля «Брукман», и он находился там не один. Слова Тома пронзили мне грудь, горло сдавило. «Вы хотите сказать, он был с другой женщиной?» Бледно-голубые глаза Эммы моргнули. «Да, именно». Том смущенно потупился на мой винно-красный ковер, затем снова поднял взгляд. Мак был с Ханной Дарли Патрик. «Это уже смешно». — Бессмыслица какая-то. — Нет, — возразила я, — здесь точно ошибка. Они в разводе. То моего спутницы ничего не ответили. — Что они там делали? — просипела я, молча упрекнув себя за наивность вопроса. Вновь повисла пауза. Я хрипло усмехнулась. Голос будто принадлежал кому-то другому. — Ох, нет, они что, были в постели? Эмма склонила голову. — Похоже на то. «Мне очень жаль». Я вытерла ладони от джинса. У меня на пальце по-прежнему сверкало обручальное кольцо и опять скочила с кресла. «Глупости! Вы утверждаете, что мой жених умер от сердечного приступа, когда кувыркался со своей бывшей?» «Том и мы тоже встали». «Нам очень жаль, Лейла», — повторил Том. «Не так, как мне. Казалось, еще немного, и гнев возобладает над потрясением». Эмма неуверенно переминалась рядом. «Может, кому-нибудь позвонить? Вам сейчас не следует оставаться одной». Я провела дрожащими пальцами по плечам, затем машинально одернула джемпер. «Гарри», — пробормотала я. «Позвоните Гарри». «Гарри Девлин, отец Лейла», — пояснил Том. «И Вере», — добавила я в отчаянии. «Мне нужна вера». От меня не ускользнула ирония, заключенная в последних словах. Мы с Маком познакомились почти два года назад, когда мне поручили взять у него интервью для глянцевого журнала. Я увидела перед собой раскрепощенного обаятельного мужчину в возрасте с широкой улыбкой и выдающимся носом, который только подчеркивал его характер. С самого начала беседы Мак неприкрыто флиртовал со мной. А когда я собралась уходить из Эдинбургского ресторана, где мы обедали, он выхватил у меня из руки мобильник и вбил свой номер. Польщенная вниманием известного автора политических триллеров, спустя пару дней я ему перезвонила. После нескольких свиданий Мак настоял на том, чтобы навестить меня в Лох-Харрисе и потерял голову от серебристых озерных вод и лесных массивов. «Местные красоты заряжают энергией», — сказал он, — и к моему восторгу объявил о намерении снять шикарные апартаменты неподалеку от города. Отец с самого начала относился к Маку скептически, особенно когда узнал, что тот был женат. «Между вами 25 лет разницы», — возмущался папа. «Ты ему в дочери годишься». «Но я не его дочь. Мой отец — ты». Помню, как папа втянул воздух сквозь сжатые зубы и сунул загорелые руки в карманы штанов. «И теперь ты с ним съезжаешься?» «Точнее, мак переезжает ко мне». «Не придирайся к словам». Он протянул руку и обнял меня. «Старикан, наверное, лопается от самодовольства, когда его видит с красивой 29-летней женщиной». «Старикан, ты серьезно?» Я расхохоталась при виде мрачного выражения на папином лице. «Маку всего 54 пап, а не 90, и ты на год его старше». Обветренные щеки отца порозовели. «Он уже был женат, дорогая». «Ты тоже», — заметила я, стараясь выбросить из головы образ матери. Порой Тина виделась мне безликим силуэтом, который маячил на периферии моей жизни до тех пор, пока мама не уехала в Лондон, оставив убитого горем мужу и дочку. «Чем меньше я о ней думала, тем лучше». «Со мной совершенно другая ситуация», — возразил отец. «Вовсе нет». «Папа, ему больше пятидесяти, как и тебе. В этом возрасте у каждого есть багаж». И теперь упомянутый багаж в лице Ханны, бывшей жены, с которой Мак прожил 24 четыре года, поднял черноволосую голову со строгой короткой стрижкой. Выпроводив Тома и Эмму, я привалилась к входной двери. Взгляд упал на обручальное кольцо. Полоска розового золота словно насмехалась надо мной. С тем же успехом оно могло выскочить из рождественской хлопушки. То, чему я придавала такое значение, теперь потеряло смысл, обесценилось. Когда жизнь Мака утекла из него, он был не здесь со мной. Он резвился в номере отеля с ней.